Глава 23. Эви. За две недели до этого с момента пленения Тристана прошло всего несколько часов. Лису с комфортом устроили в покоях западного крыла, где Эви не могла больше оставаться, когда его не было рядом. С мрачным удовольствием она посмотрела, как голова отта Варсона легонько покачивается на сквозняке, идущем от распахнутых дверей. Эви не знала, сколько она так простояла. Ей бы испытывать отвращение от Садейного, Ей бы испугаться, ужаснуться своим жестоким поступком. Но вместо этого она улыбалась. План готовился в голове, как реагенты в котле, которые смешивают, чтобы получить что-нибудь смертельно опасное. Такой жуткий и зловонный яд, который убивает мгновенно но злорадство прятало под собой кое-что еще. И стоило только опустить взгляд на золотую татуировку на мизинце, как Эви захлебнулась этим чувством. Потеря. Тристан присутствовал в каждом дюйме стен, в кухне, в офисе, в разлагающихся головах наверху, во всем. Им был весь замок. Только его больше не было. от Отчего здесь стало невозможно дышать? Спотыкаясь, Эви вышла из замка и бросилась за окружающую его завесу. Прочь от безопасного, защищенного места, оставляя за спиной все напоминания о нем. Она упала на колени, горько рыдая. Хватая мокрую траву пригоршнями, она задержала взгляд на каком-то цветке, и ей захотелось выдрать его из земли. Вместо этого Эви зажмурилась. Слишком велика потеря. Слишком больно сердцу. «Пожалуйста. Нет. Нет, пожалуйста», — просила она. Шрам на плече больше не болел, но ответил на ее горе покалыванием. Кинжал у бедра тоже потеплел. «Я его верну. Верну». «Я бы хотел помочь тебе. Можно?» Незнакомый голос смешался с болью в раненом сердце Эви. Сочетание казалось смертоносным, когда Эви вскинула взгляд и увидела блеск серебра. Увидела королевский герб. Остатки разума хрустнули, как гнилая ветка. А! -а, -а! Закричала она, выхватывая кинжал, и бросилась на рыцаря, размахивая клинком, будто на лету рубила овощи. Постой! крикнул ей рыцарь, попятившись. «Дай, объясню!» Эви не слушала. Она наступала, и когда, наконец, подобралась достаточно близко, изо всех сил врезала ботинком ему между ног. Рыцарь своем опустился на землю, шлем скатился с головы в грязную лужу. Эви заморгала, потому что она узнала эти взъерошенные волосы, узнала подбородок, нос, зеленые глаза, так похожие на папины. На нее смотрел Гидеон. Ее старший брат, которого она считала погибшим последние десять лет, лежал перед ней, хватаясь за пах и стеная в траву. Наверное, я это заслужил, прохрипел он, хватая ртом воздух. Кожа у него была смуглая, покрасневшая, и нисколько не похожая на кожу трупа. Эви моргнула. Ты умер! «Эва...» — Гидон поднялся на ноги, потому что ноги у него были. Они шагали, и все такое, никакого разложения, никакой гнили. Шагали довольно неплохо. И он медленно подходил к ней. «Нет!» — она подняла кинжал. «Стой там!» Гидон остановился, поджал губы, перекатился с носка на пятку. «Ну, я... я понимаю, все это очень странно. «Но дай мне минуту». «Ты демон?» — выпалила Эви и тут же зажала себе рот, чтобы больше не опозориться. Хотя, с другой стороны, какого пустыря тут стыдиться? Это же не она вернулась из мертвых. Хотя ее планы недалеко ушли от этой идеи. Какая ирония. Порой над ней хотелось смеяться, а бывало словно тычок зонтиком. «Я...» «Славный гвардеец, так что ты почти права», — улыбнулся Гидеон, и Эви, которую потихоньку отпускал шок, начала узнавать его. Она подошла поближе, медленно подняла руку к его лицу, коснулась старого побелевшего шрама у него на щеке. Этот шрам был от падения с дерева, куда он полез за ее любимым змеем. Кончики пальцев коснулись шрама и в глазах защипали слезы. «Гидеон?» Он кивнул, тоже плача, и Эви подняла другую руку и вырезала ему по челюсти. «Какого пустыря ты творишь?» закричала она и замахнулась еще раз, но он уже вскочил на ноги. Брат заковылял в заросли, и она нелепо пошла за ним. «Мы десять лет думали, что ты умер! Десять лет!» Он все брел прочь, не сводя с нее взгляда и уворачиваясь от ее рук. «Знаю, Эва, знаю! Дай объяснить, пожалуйста!» «Ты чего, камень кинула?» «Работа на злодея тебя закалила, смотрю!» Эви подобрала следующий камень. «Прости!» — воскликнул Гедеон. «Я миллион раз репетировал эту сцену и все равно все запорол. Просто дай мне сказать свою реплику, а дальше лупи, чем хочешь!» «Наковальней можно?» — буркнула она. Солнечный свет просачивался сквозь листву и окрашивался в спокойные зеленые и золотые тона, предрекая скорый закат. Словно солнце не хотело присутствовать при этой кошмарной сцене. Тогда, много лет назад, на лугу, когда меня ударило светом, на самом деле в меня не попало. Эви вскинула брови, готовая возмутиться, но Гидеон не замолкал. Видимо, понимал, что времени у него не так много. «Помнишь, я как-то заразился в школе. Неделю лежал с лихорадкой». Эви вспомнила. Ей пришлось подменять маму и играть в сиделку у постели брата. Но она не жаловалась. Она была нужна семье и сама нуждалась в этом. «Помню. Та болезнь пробудила мой дар». Отец не хотел тревожить никого из вас, пока не выяснится, что именно это за волшебство. Так что вызвал специалиста, когда вы были в школе. Это магия, которая как бы подавляет другую магию. Точки соединялись, и выходило очень несимпатично. Ты... Тот самый рыцарь, который подавлял его дар? Так? Оба знали, о ком речь. «Мне пришлось, Эва. Я подчинялся приказам. У других рыцарей тоже был дар. Даже пожелая сопротивляться, нас бы задавили числом. Его бы все равно забрали». Гидом прокашлялся, поправил серебряную броню, на которой запеклась кровь. Кровь рыцаря, которого он поразил, чтобы спасти ее после того, как она убила Отто. «Клянусь, я давно планировал вмешаться». Я знала, что мистер Варсон, тот еще тип боги. Да я бы самого прибил. Но ты успела первое. У Эви не то, чтобы ослабели колени, просто тело устало выносить вес всех этих откровений. Боль от предательства отца, пленения босса, воскрешение брата. И все это за 24 часа. Да, она сама чистый хаос, но это было слишком даже для нее. Она опустилась на колени в траву, и вздохнула, когда Гедеон сел рядом, сохраняя разумное расстояние. «Я хотел тебе помочь. Я не знал про отца, а то бы...» «Не надо!» Она бросила на него взгляд, полный такой злобы, что он осёкся. «Мне жаль. Правда, очень жаль. Вообще, в чем суть? Тогда на лугу я смог спастись». Но мамина магия была сильна и нестабильна. Меня вышвырнуло практически в другое измерение, то есть правда в другое измерение, на секунду. Но потом я очутился где-то в сиятельном дворце. Одежда почти сгорела. Ничего не помню ни про себя, ни про то, что я там делаю. Кто-то направил меня к вербовщику славной гвардии, и дальше все покатилось под откос. «Потеря памяти? Думаешь, я поверю?» что никто в казармах славной гвардии не узнал тебя, хотя папа плотно работал на короля?» «Король узнал». Эви затихла. «Когда мы впервые встретились, он назвал меня по имени. Пять лет спустя потихоньку осколками начала возвращаться память. Но даже когда я вспомнил все, я не признался в этом. А король тоже ничего не рассказал мне о прошлом». Эви сердито посмотрела на брата, стараясь одолеть сочувствие. Он его не заслужил. «Что? Пожалеть тебя?» — спросила она, щепля мягкую травку. «Ты так и не вернулся. Мы оплакивали тебя. В жизни такой мерзости не встречала. А я видела, как босс отрезал человеку язык за то, что он сожрал все ванильные леденцы». «Босс». «Тристан». «Его забрали?» «Из-за тебя!» — прошептала Эви. По щеке скатилась слеза. Гидон кивнул, потер покрасневшие глаза. «Знаю. Но я пришел, чтобы все исправить. Пришел помочь вернуть его». «С чего мне тебе доверять? Ты добрых десять лет работал на короля!» — ощерилась Эви. «Я убил одного из своих, чтобы спасти тебя». «Думаешь, я не предам человека, который отнял у меня столько лет жизни, не заботясь, с кем я был раньше?» Он казался таким искренним, таким серьезным, таким непохожим на того Гидеона, которого она помнила. «Я прошу только убежище после того, как мы его выручим. Мне нужно будет только одно, когда все будет сделано, чтобы мне было куда пойти». Эви покачала головой, запустила руку в волосы, и, наконец, посмотрела на брата, роняя слезы. «Зачем мне помогать тебе с убежищем, если ты отобрал у меня мое?» Она смотрела, как у брата рвется сердце. Ей хотелось запереть его вместе с отцом, хотелось, чтобы он мучился вместе с ним. Эти двое мужчин уничтожили ее доверие, растоптали чувства, будто это какая-то хрупкая безделушка. Но была разница между глазами Гидеона и отца, и разница была не в цвете. В глазах Гидеона была надежда. Чистая, открытая, умоляющая. Эви зацепилась за нее, укрепилась, вросла корнями, будто дерево. И, несмотря на всю свою боль и гнев, она чувствовала легкую благодарность за то, что пропавший брат появился теперь. Ей нужен был способ проникнуть в Сиятельный дворец с помощью кого-нибудь изнутри. А если он сказал, что может помочь, Она не собиралась мешать ему. Знала, что в любую секунду может приказать бесславной гвардии разорвать его на клочки. Гидеон прислонился к стволу дерева, сгорбился. «Не знаю, что сказать, чтобы все исправить. Но я надеюсь доказать тебе. Проведешь меня незаметно в Сиятельный дворец?» Едва отлевшая надежда в глазах Гидеона полыхнула костром. «Проведу. Сделаю, что понадобится». «Но слушай, король велел мне доставить мамины письма, и твой... ну... труп!» Эви улыбнулась. «Идеально!» Гидон нахмурился. «Не припоминаю, чтобы ты была такая жуткая. Чему ты улыбаешься?» «Планирую дать королю ровно то, что он попросил. И еще много чего!»